Эпизод третий. Охотница Серый вышел из медпункта и где-то спрятался. Ему рассказали, что случилось с теми, кто его спас. Конторы больше не существовало. Конечно, я забрал тела из подвала и отправил в крематорий, прежде чем уйти, но убраться там не смог. Слишком тяжелыми были воспоминания о том дне. Потом я опять снял комнату в коммуналке на неопределенный срок. Ко мне так никто и не подселился. Боялись. Все знали, что Ради еще может до меня добраться. В новом жилище было неплохо. Стены окрашены в изумрудный оттенок. На полу ковер темного цвета с небольшими узорами. Массивная деревянная кровать. На ней мягкие подушки и клетчатый плед. На письменном столе стопка старых книг с произведениями литературных классиков. Вы же на стене висели несколько черно-белых постеров ретро-фильмов. Здесь витала какая-то странная атмосфера, словно квартира подталкивала тебя к ностальгии по временам, в которых ты никогда не жил. На кухне было все необходимое – бытовая техника, посуда и даже папоротник в глиняном горшке. Я старался не забывать его поливать, потому что это был мой единственный питомец. В комнате на подоконнике стояли три капсулы с прахом. Все, что осталось от моих друзей. Я часто садился на кровать, смотрел на них и думал, что дальше. Истории, что обо мне рассказывали, были всего лишь выдумками. Люди говорили, что моя главная способность не сила, а хитрый и расчетливый ум. На самом деле я просто сраный неудачник, который вечно попадает в неприятности и чудом остается жив. Во мне кипела жажда поквитаться с тварью, но я решил соответствовать своему придуманному образу и хорошо все обдумать прежде, чем что-то сделать, разузнав побольше о том, кто такой Радий и есть ли у него слабые стороны. «Многие уроды раньше были людьми». У них должны были остаться друзья или знакомые. Я вспомнил, как Клещ говорил что-то про спасенную жизнь. Значит, наверняка был знаком с ним до того, как тот шибанулся рассудком. Я решил пойти в меру, пропустить пару стаканов, разыскать старого приятеля или расспросить других охотников, что вообще известно про этого мордоворота. Погода стояла приятная. Последние дни лета было еще тепло даже вечером. Я накинул легкую куртку и пошел искать ответы. В баре было полно посетителей. Кажется, кто-то из охотников отмечал день рождения. Клещ часто околачивался тут по ночам. Сначала шел на охоту, а после угощал своих ребят выпивкой, праздное убийство очередной твари. Я попросил удай налить бокал пива. Меня почти сразу заметили присутствующие и втянули в разговоры. Всем было интересно, что случилось на самом деле. Я не горел желанием делиться своими историями, но подумал, что так смогу выяснить какую-то информацию и у других. Капот, именинник, заверил меня, что его друг Клещ обещал скоро подойти. И рассказал, как они однажды ночью спасли Радика от живучей твари, которая раскидала троих. Через какое-то время мой знакомый действительно приехал. Я дождался, пока он переподнесет свой подарок и поздравит капота, а затем отвел его в сторону. «Дело к тебе есть», – сразу сказал я без долгих речей. «Я слышал, что случилось с твоей командой. Не знал, что так выйдет. Сорян, что втянул вас в это». Начал оправдываться клещ. «Принято. На тебя никаких обид. а с парнями тоже сильно досталось. Половина банды оказалась в капсулах. Вздохнул я с сожалением. «Тогда чего ты хочешь?» «Голову ради я. я». сказал это так громко и грубо, что несколько охотников, которые сидели рядом, повернулись в мою сторону. «Давай выйдем на улицу». У бара курили несколько человек, и мы прогулялись до ближайшей лавки. «Послушай, Клещ, я слышал, ты был знаком с этой тварью, когда он еще был человеком». Мне бы узнать, можно ли его грохнуть и как. Мы не были друзьями и виделись лишь однажды. Он казался обычным пацаном, каких тут сотни. Все, что я знаю, Ради везде таскался с моей старой подругой и ее парнем. Но ходят слухи, что тот тоже поехал умом, и Лика на пару с Радиком его хыща. Клещ провел пальцем по горлу. Говорят, этот Радий полный псих. Он убил охотника, когда еще сам был человеком. «А где Талика Лика сейчас?» Поинтересовался я. «Она жива вообще?» «Понятия не имею. Я не ее надзиратель. Последний раз видел, как она убегала с чемоданом из дома Радия. Это было в тот день, когда гад похитил Серова. Может, ее и на районе уже нет?» Я поблагодарил Клеща за информацию. «Да, не густо». Но уже лучше, чем ничего. Мы вернулись в бар, и он присоединился к своей компании. А я сел за стойку и попросил налить еще бокал. В этот момент дверь распахнулась, и в проходе показалась ярко-рыжая голова. Вот принесло ведьму. Только не это. Я отвернулся в надежде, что Барби меня не заметит. Но она сразу пошла в сторону бара. «Ствол! Привет, дорогой!» «Давно от тебя тут не было видно, где пропадал?» Начала улыбиться охотница. «Друзей жок, Холодно бросил я, показывая интонации, что не расположен к общению. Даечка, мне кничку и лимон!» Сказала женщина и села на соседний стул. «Мне хотелось поскорее допить свой бокал и уйти, лишь бы не сидеть в обществе этой похавницы». «Я слышала, что случилось. Слухи по району ходят». Женщина махнула рюмку залпом и заживала ее цитрусом, не поморщившись. «Хочешь уроем радия?» «Ты, конечно, бесспорно сильная, но эта тварь убивает целые банды охотников. Нужно придумать план, а не лезть колышом в улии в надежде напугать пчел». Я посмотрел на нее серьезным лицом. «Если ты будешь голышом, то я согласна и улей». Барби рассмеялась, а мне не казалось это смешным. Меня никак не цепляли ее нелепые попытки флирта. Все, о чем я думал – деньги, как отсюда свалить, смерть друзей, где найти лику. И я впервые решил высказать ей, что думаю. «Чего хохочешь, как гиена?» Что ты вообще ко мне приебалась? На районе полно разных мужиков. Почему ты ходишь именно за мной, ненормальная баба? Ой, больно ты мне нужен. Барби встала и демонстративно пересела за стол к другим охотникам. Зря ты так с ней, вмешалась Дая. Она немного своеобразная, не спорю, но точно не заслуживает, чтобы ее обижали. Если Барби решит тебя напиздить, я первая подам биту. Да ну вас всех! Я бросил несколько купюр на стойку и вышел из бара. Прошла пара дней. Охотницу найти так и не удалось. Единственное, что я о ней знал, имя и старый адрес. Даже номера телефона ни у кого не было. Да и к чему в небольшом районе брать у кого-то номер? Если ты охотник, ты либо дома, либо в баре, либо на деле. Вы и так в любом случае пересечетесь. Не так уж и много мест, куда здесь можно пойти. Я решил сходить в магазин за продуктами, когда понял, что закончились сливки для кофе. По пути встретил Капота. Он рассекал по улицам на новеньком навороченном байке, подаренном ему клещом. Парень притормозил у тротуара, поднял шлем и поприветствовал меня. Таро, ствол! Помнишь, ты интересовался радием?» – спросил он. «Было дело. А что?» Я остановился и внимательно слушал его слова. «Там девка одна, та, которую мы спасли с клещом. Совсем ебнулась. Подбивает охотников на героическую смерть. Хочет убить бывшего дружка. Думал, может, ты чем-то сможешь ей помочь. Жалко пацанов. Помрут ведь зазря». «Какая девка? Лика?» Во мне загорелась надежда. «Да я там помню. Лика или клубника. Белобрысая и тощая. Два дня подряд там ошивалась». «Это единственное, что могу тебе сказать. Все, поехал я, бывай!» Капот махнул рукой и спешно умчался. Забыв про сливки, я со всех ног понесся в меру. Казалось, эта девушка единственный шанс подобраться к радию. В баре было немноголюдно, в основном все стекаются сюда ближе к ночи, а сейчас на часах пять вечера. Я осмотрелся, худой блондинки среди посетителей не нашел, но пришла мысль, что наверняка да, я. «Может, что-то об этом знать» и пошел к стойке. «Здравствуй. Сделаешь мне кофе со сливками?» Я пытался ненавязчиво завязать разговор. «Ага, подождешь пару минут? Мне нужно людей рассчитать». Девушка кивнула в сторону одного из столиков, из-за которого выходила компания. «Да, да, конечно, без проблем». Я послушно дождался свой кофе и спросил у барменши, знает ли она что-то про Лику. «Зачем она тебе?» – подозрительно посмотрела Дая. «Хочу убить Радия. Слышал, наши цели совпадают». Спокойно ответил я. «Не только с ней». Тихо прошипела девушка. «Что?» – не расслышал я. «Что?» – говорю. «Знаю, где сейчас Лика, и появление соратников нам не помешает». Ответила Дая, дыхнула на бокал и протерла его. Я чувствовал, что подбираюсь все ближе к твари. Барменша написала на салфетке адрес. Объяснила, что охотница сейчас живет у нее в квартире, разрешила мне туда наведаться, чтобы поговорить с ней. Я не шел, а летел по воздуху навстречу с этой девушкой. Дом находился у старого хоккейного корта в дальней части колодного. На той улице селились те, кто хотел тишины. Это была противоположная часть относительно бараков. Охотники чаще проживали ближе к центру, а здесь обитали мирные жители, которые не хотели проблем. «Я никого не жду! Проваливайте!» Такой был ответ на мой настойчивый стук. «Лика! Ты ведь Лика, да?» Громко спросил я. «У меня к тебе важное дело!» Мне открыла молодая блондинка лет двадцати. В ее руке был отбивной молоток. Она отпустила взгляд на мои пальцы. «Ствол?» Удивилась Лика. «Мы знакомы?» У нее была яркая внешность, и я не помню, чтобы мы встречались. «Все тебя знают, и все про тебя говорят» ответила девушка, пригласительно распахнув дверь. «Ладно, я все равно сама хотела тебя найти. Заходи». Я прошел в комнату, где временно жила Лика. Квартира мне показалась странной. «Что тут произошло?» – поинтересовался я, осматривая стены. «А бог его знает», – развела руками она. «Да я не рассказывала, а я не спрашивала. У меня тут обед, если хочешь, присоединяйся». Я не хотел есть и вежливо отказался. У меня были вопросы, на которые ответы могла знать только Лика. Девушка быстро смекнула об этом и хитро на меня посмотрела. «Информация платная». Шутливо посмеялась она. «С тебя две тысячи». Я не знал, говорит охотница серьезно или шутит, и смотрел на нее в упор. Она молча глядела в ответ. Тогда я порылся в кошельке и протянул ей две бумажки. «Дешевая нынче информация», — иронично сказал я. «Это цена моей сытости», — подчеркнула она, кивнув на стол. Она ела роллы и рассказывала с набитым ртом, выкладывала все, что мне было интересно, не стесняясь никаких подробностей. «Ради, да, я его знала, мы были друзьями. Это из-за меня он стал чудовищем. Я сама лично вот этой рукой вколол ему первую дозу». Девушка подняла ладонь с бамбуковыми палочками. Это я его убедила, что фиолетовая дрязь безопасна. Сама в это верила. Но потом мой парень шизанулся и пытался меня захерачить. Радик помог с ним разобраться. А немного позже и у него поехала кукуха. Знатно он меня поколотил, конечно. Переломал кости и упаковал в мешок. Я выбралась и уползла кое-как. На лике была майка с тонкими лямками. Я только теперь заметил шрамы у ключиц и на плечах. Я надеялся, что этот разговор окажется полезным, ведь он мне стоил нескольких дней поиска и двух тысяч». Девушка указала на одну важную деталь. У Радика была такая особенность. Дрязь делала его сильным, но от передоза у него деревенели мышцы и плохо гнулись суставы. Кровь становилась металлом. Если найти способ накачать дрязью до отказа, то его наверняка окончательно парализует. «Есть такая пневматика, которая стреляет шприцами», – размышлял я вслух. «Если сделать концентрат, то...» «Спасибо, Лика!» Я хотел поскорее раздобыть то, что мне нужно, и спешил попрощаться. «Эй, ствол! Я пойду с тобой!» Вдруг решила Лика. «Мне тоже важна смерть этого ублюдка, и у тебя проблемы с рукой, а я всегда метко стреляла». Радик должен сдохнуть. Она была охотницей, убивала тварей и, скорее всего, повидала много всякого дерьма. Я подумал, что мне пригодится ее помощь.